Глава 112 «Плут! Джан! Приготовиться к торможению!» — крикнула она по общекорабельной связи и повернула Алфея в сторону от Рая-1, уходя с траектории встречного транспортника. «А кто он?» — позвала она. «Мы избежим их!» «Транспортник все еще на курсе столкновения, продолжает ускоряться», — сообщил искусственный интеллект. Петрова выругалась и потыкала пальцем виртуальную клавиатуру справа от себя. Делать это одной рукой было нелепо, даже с учетом всех возможностей, которые робот создал для нее. «Плут, можешь дать мне еще немного энергии? Через секунду мне понадобится совершить несколько диких маневров». «Ты собралась убить всех на борту и разорвать Алфея пополам?» спросил робот. «Нет. В любом случае, я посмотрю, что можно сделать». Она покачала головой и уставилась на обзорный экран. Они отклонились от рая 1 но он определенно стал больше. Транспортник в 20 секундах до столкновения предупредил ее Актеон. «Понятно. Что еще?» он подключил новый экран. Она отмахнулась. Он только отвлекал. «Приближается второй транспортник, идущий по схожему курсу. Мелкий корабль ускорился, чтобы соответствовать нашему курсу. Полагаю, это какое-то разведывательное судно. Кроме того, между нами и планетой на орбите находится грузовой корабль. Однако он движется довольно медленно, и я не могу понять его план атаки». «Просто следи за ним. Этот второй транспортник. 49 секунд до столкновения. Прежде чем вы спросите, корабль-разведчик не находится на курсе столкновения, но он приблизится к нам на расстоянии одного километра через 92 секунды». Петрова нахмурилась. «Корабли-разведчики, как правило, не несут особого вооружения, если только...» «Разведчик. Какая у него аппаратура?» Широкий спектр средств обнаружения и слежения, включая мощный дальнобойный спектроскопический лазер. Проклятие! Они собирались использовать ее собственный трюк. Она не сомневалась, что этот лазер можно превратить в мощное оружие, по крайней мере, на коротких дистанциях. Однако сейчас ей нужно беспокоиться о транспортниках. Василиск превратил корабли с экипажем в управляемые ракеты, и две из них направлялись прямо на нее. Она ткнула пальцем в экран перед собой, на котором в реальном времени отображалось местоположение всех кораблей, пытаясь найти такой маршрут между ними, чтобы ни с одним не столкнуться. Проблема в том, что при каждом курсе, какой бы она ни заложила, транспортники могли просто изменить свои траектории. У нее было чуть больше возможностей для маневра, у них преимущество в численности и в том, что их ничуть не волновало, выживут ли они после столкновения. «Должен быть способ, это он!» если мы просто направимся к планете на полной мощности, если мы рискнем столкнуться с этим грузовым судном. Она снова и снова тыкала пальцем в дисплей, провела пальцем по полудюжине предложенных курсов. Было похоже на игру в шахматы, только все фигуры двигались одновременно, и нужно предугадать, где окажутся пешки в каждый возможный момент. А кто он? Да и мне что-нибудь, что угодно. По дисплею пронеслась пунктирная белая линия, гипотетическая траектория. В ней было что-то странное, какой-то изгиб не имеющий смысла, разве что. Она потянулась к нему, но не успела дотронуться, как кривая линия исчезла с экрана. «Что это, черт возьми, было? Верни траекторию!» «Боюсь, я не понимаю», — сказал он «Я не знаю, какую траекторию вы имеете в виду. Заткнись. Забудь, что я сказала. Сколько осталось до столкновения с первым транспортником?» «Тринадцать секунд. Господи. У нее нет времени, нужно что-то делать». Она попыталась вспомнить, как эта исчезнувшая кривая прошла сквозь «Строй кораблей». «Актеон». «Девять секунд». «Слушай, просто слушай, Плут. Мне нужно, чтобы ты тоже подключился. Когда я скажу цель, мне нужно, чтобы ты направил всю энергию, всё, что сможешь собрать, на наши передние маневровые двигатели. Понял?» «Надеюсь, тебе понравился сэндвич, который ты съела на обед», — отозвался Плут. «Если ты проделаешь такой трюк, то увидишь его снова». «Да, либо так, либо погибнуть в огненном взрыве», — ответила она. «Три секунды!» — совершенно спокойно сообщила, кто он. «Две!» — мысленно отчитала она. «Одна!» «Цель!» — крикнула она.